Они довольно-таки неуклюже разместились в запряжённом парой сытых лошадей экипаже. Чёрные коляски с ярко-жёлтыми лакированными крыльями уселись на мягких сиденьях попарно, лицами друг к другу. Эдик Филимон с большой снаровкой взмахнул вожжами, и отдохнувшие лошадки затрусили по узкой дорожке. Кузьминкин вертел головой, по-прежнему пытаясь отыскать нечто иное, хотя и понимал, насколько это глупо. Деревья те же, те же цветы, кусты, трава и, разумеется, небо, птицы. Птицы и не могут щепетать по-другому. Вот только воздух удивительно чистый, будто густой. Багловский, в отличие от них, держался равнодушно, курил длинную папиросу с неприкрытой скукой, Юля заботливо поправила боссу черный галстук бантиком, такой же, как у двух других мужчин. — Не впечатляет, господа хорошие? — пробосил Эдик Филимон, не оборачиваясь. — Погодите, освоитесь, в город съездим, вот где экзотика. Хе-хе, а мужички-то на Лима заполивали. Барин, может, купим, чтобы с гостинцем заявиться? — Попридержи лошадей. Кивнул Багловский. Кузьминкин во все глаза таращился на встречных. Два мужика с ленивым видом шагали им навстречу, бородатые в длинных поддевках, в шапках, напоминавших формой гречневики. Примечание. Гречневики — конусообразный коржик из гречневой муки. Еще издали они сдернули шепченки и низко, чуть ли не в пояс, поклонились. — О, — тихо сказал Макин, — вот это мне нравится. Знает свое место здешний гегемон и не знает, что он гегемон. Тот, что пониже, держал здоровенную рыбу на продетом сквозь жабры гибком пруте. — Продашь Налима? — рявкнул с козел Филимон. — Барин четвертак даст. — С полным нашим уважением, — ответил мужичонка, кланяясь. — Налим знатный. Пешёнка Эвана выпирает. Достав кожаное портмоне, Багловский покопался в звенящей кучке мелочи, выудил серебряный четвертак и небрежно бросил хозяину рыбины. Тот поймал монетку на лету, уложил на лимон на козлы под ноги, кучеру поклонился, не надевая шапки, примного благодарный. Благодать какая! Прямо-таки растрогано, сказал Мокин, когда коляска отъехала подальше. Барин примног благодарный хочу тут жить богловский усмехнулся ну вообще это через четверть века эти пейзане начнут усадьбы поджигать ну уж вам так оказаться в расплох застигнутым не грозит смотрите господа узнаёте Кузьминкин моментально узнал стоявшую на пригорке церквушку, мимо которой они проезжали в своём времени. Только тогда она была полуразвалившейся, жалкой кирпичной коробкой с выбитыми окнами, лишённой маковки, а сейчас выглядела новенькой, белая с тёмно-зелёными линиями и тёмно-красной крышей, а маковка с крестом сияла золотом. Впечатляет. поинтересовался Богловский, так гордо, словно это он построил маленькое чудо. Впечатляет, сознался Мокин. Колеска долго ехала среди редколесий и зелёных равнин, и они понемногу начинали привыкать к другому времени, перестали вертеть головами, не видя ничего интересного, до тех пор, пока впереди не показались мирно беседующие люди. Один держал в поводу лошадь, белый китель издали бросался в глаза. Ага, быстрым шёпотом сказал Багловский: "Вон тот студент, племянник хозяина, лобатряс потрясающий. Дуб дубом. Приготовьтесь, Юленька, к тому, что ухаживать начнёт. Ну, разумеется, совсем так там, как никак мы в приличном обществе. Офицеры, я не знаю, кажется, родственник соседей. Тут в верстах в 5 ещё одно имя побогач". Беседющие не без любопытства уставились на приближавшуюся коляску. Офицер отвёл лошадь в сторону от дороги. Всё, ещё тише сказал Багловский. Соберись. Вступаем в долгий и непосредственный контакт. Офицер выглядел невероятно подтянутой и браво в белейшем безукоризненном кителе, столь же белоснежной фуражки с алым околышем и сияющей кокардой. Сверкали сапоги, сверкала надраенная рукоять шашки в черных ножнах, сверкали золотые погоны. Студент рядом с ним выглядел, конечно же, не в пример менее импозантно, но светло-серая тужурка с черными контрпогончиками, украшенными начищенным вензелем N-1. Один, хотя и сияло золотыми пуговицами, в сравнении проигрывало. Золотой перстень на пальце студента особой авантажности не прибавлял. «Господин Багловский!» — воскликнул кудрявый молодой человек, отнюдь не похожий на дебила, но, несомненно, отмеченный неизгладимой печатью лени и разгильдяйства. «То-то дядюшка вас ждал. Из города коньяк привезли. Стерлядь!» Я признаться истомился в предвкушении выпятенка неисправимы непренуждённо сказал богловский на вашем месте я бы помог дяде составить расчёты ну виктор викторович но там же математика с неподдельным ужасом воскликнул студент меня она погружает в неизбывную тоску самим фактом своего существования позвольте представить сказал богловский петруша андрианов Названные так, имею подозрение в честь незабвенного Петруши Гринёва, племянник Сергея Венедиктовича, наши долгожданные аргентинские гости, господин Кузьминкин, господин Мокин, его племянница, мадemoiselle Юлия Бельвицкая. Порутчик Ипалитов щёлкнул каблуками бравый офицер. Нижегородского драгунского полка гощу в имени тётушки, куда пользуюсь случаем, имею честь пригласить на обед в ближайшее удобное для вас время.